А на этом столе царит идеальный порядок. На нем находится стопка книг и линейка. Еще на нем в настоящий момент лежат картонные часы. Мисс Сьюзен взяла их в руки. Других учительниц школьники называли просто Стефани, Джоанна и, и так далее. Но Сьюзен для своих учеников всегда была исключительно мисс Сьюзен. Вообще слово «исключительно» очень точно описывала все качества мисс сьюзен она требовала чтобы к ней обращались мисс также неукоснительно как к королю ваше величество и примерно по той же причине мисс сьюзен всегда ходила в черном директриса школы не одобряла этого но ничего не могла сделать потому что черный в конце концов респектабельный цвет мисс сьюзен была молода но при этом в ней смутно мерещилось что-то очень древнее Волосы, ярко-белые, с одной черной прядью, она закручивала в строгий узел. Директриса не одобряла и этого. Она заявила, что такая прическа вызывает в памяти устаревшие педагогические методы. Она заявила это с уверенностью человека, умеющего произносить слова с большой буквы. Но даже она ни разу не осмелилась покритиковать походку мисс сьюзен потому что та двигалась по школе как тигрица. Вообще-то, было очень трудно критиковать мисс Сьюзен в глаза, потому что в таком случае она удостаивала критикана взглядом, ни в коей мере не угрожающим, спокойным и хладнокровным, но тот, кто хоть раз ощутил на себе взгляд, старался больше никогда под него не подставляться. Взгляд действовал и на учеников. Взять, например, домашние задания, еще один, «Устаревший педагогический метод», против которого директриса слабо пыталась бороться. Ни одна собака не посмела бы съесть тетрадь с домашней работой ученика мисс Сьюзен, потому что дух мисс Сьюзен сопровождал учеников из школы домой. И собака вместо этого приносила хозяину ручку и умоляюще глядела на него, пока он делал уроки. У мисс Сьюзен был тончайший нюх на лень и на старание тоже. Вопреки наставлениям директрисы, мисс Сьюзен не позволяла детям делать то, что им хочется. Она позволяла им делать то, что хотелось ей, и это оказывалось гораздо интереснее для всех участников. Мисс Сьюзен показала ученикам картонные часы. — Кто скажет, что это такое? — поднялся Лес Рук. — Да, Миранда. — Это часы, мисс! — мисс Сьюзен улыбнулась. Старательно не заметила поднятой руки мальчика по имени Винсент издающего нетерпеливые звуки. Хмм. <смех> и указала на другого мальчика, сидящего за ним. Почти правильно. Сэмюэл. Это картонка, из которой сделали не настоящие часы. Правильно. Вы всегда старайтесь видеть то, что перед вами на самом деле. Представьте, я должна учить вас определять время с помощью этой штуки. Мисс Юзен фыркнула и отбросила картонные часы в сторону. Попробуем по-другому. Она щелкнула пальцами. «Да!» — хором закричал класс, а потом «Ах!» Когда стены, пол и потолок куда-то исчезли, и парты вместе со школьниками зависли высоко над городом. Они висели в нескольких футах от огромного, покрытого трещинами циферблата часов, на башне незримого университета. Дети восторженно подталкивали друг друга локтями. Их, кажется, совершенно не пугало, что под ногами у них не было ничего, кроме трех сотен футов свежего воздуха. Странное дело, они и не удивлялись особенно. Это был просто очередной интересный момент. Дети вели себя так, словно повидали уже много разных интересных моментов. С теми, кто учился у мисс Сьюзен, дело именно так и обстояло. «Ну-ка, Мелани», — сказала мисс Сьюзен, — не обращая внимания на голубя, который уселся к ней на стол. «Большая стрелка на двенадцати, а огромная — почти на десяти. Значит, сейчас...» — рука Винсента взлетела вверх. Ну, мисс Почти двенадцать часов!» — сообразила мелони «Хорошо. А здесь...» — все вокруг на миг расплылось. И вот парты, все такими же идеально ровными рядами, стоят на твердых булыжниках мощенной площади в другом городе. Вместе с ними сюда перенеслась большая часть классной комнаты. Шкафы и живой уголок, и доска, только стены отстали. На площади никто не замечал гостей, но, как ни странно, никто и не пытался пройти сквозь них. Здесь было теплее и пахло морем и болотом. — Кто-нибудь знает, где мы? — спросила мисс Сьюзан м м Я мисс! Винсент так вытянулся вверх, что, казалось, сейчас его ноги оторвутся от земли. «Ну-ка, Пенелопа!» мисс!» Из Винсента как будто выпустили воздух. Пенелопа, красивая, послушная и туповатая девочка, оглядела оживленную площадь и белые дома с навесами от солнца на лице Пенелопы появилось нечто близкое к панике мы здесь были на прошлой неделе на географии подсказала мисс сьюзен город окруженный болотами на реке вью знаменит своей кухней в которой часто используются морские гады пенелопа наморщила дивно прекрасный лоб голубь спорхнул со стола мисс сьюзен и присоединился к другим голубям ища крошки в щелях между каменными плитами мостовой и нежно воркуя на глубинные-голубинные темы. Мисс Юзан знала, что, пока Пенело поражает ответ, можно много чего успеть. Она показала на часы, висящие над входом в магазин, на другом конце площади. А кто может сказать, который теперь час тут, в женове? м мисс, мисс, Мальчик по имени Гордон осторожно признал, что, возможно, сейчас три часа дня. Винсент опять с мучительным звуком сдулся. — Правильно. — А кто-нибудь может объяснить, почему в Женове три часа, когда в Ангмарпурке полдень? На этот раз другого выхода не было. Рука Винсента взметнулась так быстро, что еще... Самую чуточку быстрее, и она оплавилась бы от трения о воздух. — Да, Винсент? «М, -м, -м, м Мисс, скорость света, мисс! Он движется со скоростью 600 миль в час, а сейчас солнце встает из-за края диска рядом с женой и полудню нужны три часа, чтобы добраться до нас, мисс! Мисс Юзан вздохнула. — Очень хорошо, Винсент. Она встала. Весь класс смотрел, не отрываясь, как она идет к чулану для канцелярских принадлежностей. Он перенесся сюда вместе с партами. Будь здесь кто-нибудь наблюдательный, он мог бы заметить в воздухе почти прозрачные линии, обозначающие положение стен, окон и дверей. А будь этот наблюдатель еще и умен, он мог бы спросить, значит, классная комната каким-то образом находится все еще в Ангмарпурке и одновременно в Женове, так? Это фокус? Или явь? Или фантазия?» и дело в том, что для этой учительницы нет особой разницы между всеми тремя? Содержимое чулана тоже перенеслось сюда. Именно в этом сумрачном, пахнущем бумагой гроте Сьюзен держала звезды. Звезды были золотые и серебряные. Одна золотая стоила трех серебряных. Директриса не одобряла и звезды. Она сказала, что они поощряют дух соперничества. Мисс Сьюзан ответила, что именно в этом их смысл, и директриса заспешила прочь, пока ее не наградили взглядом. Серебряные звезды выдавались редко, а золотые еще реже, от силы раз в две недели, и ценились соответственно. Сейчас мисс Сьюзан выбрала серебряную звезду. Скоро у неуемного Винсента будет целая галактика. Надо сказать, ему было все равно, какую звезду получить. Он гнался за количеством. Мисс сьюзен мысленно сделала на нем пометку. Мальчик, которого весьма вероятно в один прекрасный день убьет собственная жена. Она вернулась за стол и положила перед собой мучительно дразнящую звезду. — И совсем-совсем особенный вопрос, — произнесла она с некоторым злорадством. — Когда здесь сейчас значит ли что в это время там тогда уже взлетающая рука замерла на полпути «Хм-м-м!» <мирает> начал было винсент но осекся мисс в этом нет никакого смысла винсент в вопросах не обязательно должен быть смысл он должен быть в ответах пенелопа вроде как вздохнула к удивлению мисс сьюзен лицо из за которого в один прекрасный день отец девочки будет вынужден нанять охранников утратила блаженную сонную мечтательность и на нем явно забрежил ответ и белоснежная рука тоже начала подниматься весь класс следил затаив дыхание да пенелопа э везде да везде всегда бывает только сейчас мисс совершенно верно «Молодец! Хорошо, Винсент, ты получаешь серебряную звезду, а ты — Пенелопа!» Мисс Сьюзен снова пошла к чулану, где хранились звезды. Пенелопа бросила видать в облаках настолько времени, сколько нужно, чтобы ответить на вопрос. «Это само по себе стоило звезды, но такое глубокомысленное философское высказывание заслуживало золото. Пожалуйста!» — Все откройте тетради и запишите то, что сейчас сказала нам Пенелопа. Жизнерадостно провозгласила мисс сьюзен и вернулась на свое место. И тут она увидела, что чернильница у нее на столе начала приподниматься. Совсем как рука Пенелопы. Чернильница была керамическая, такого размера и формы, чтобы аккуратно вставляться в специальные отверстия. Сейчас она плавно поднялась и оказалось, что ее подпирает улыбающийся череп смерти крыс. Глазницы светились синим. Он подмигнул мисс сьюзен одной глазницей. Быстрым и точным движением даже не глядя, мисс сьюзен одной рукой сдвинула чернильницу в сторону, а другой схватила толстый том сказок и обрушила на дыру с такой силой, что из сине-черной чернила выплеснулись на брусчатку. Затем сьюзен подняла крышку стола и заглянула внутрь. Там, конечно, ничего не было. Во всяком случае, ничего особенно зловещего, если не считать обгрызенного мелкими зубками кусочка шоколада и записки очень черным готическим шрифтом, в которой говорилось «Нужно повидаться». Внизу стоял знакомый символ из слитых воедино альфы и омеги и одно слово «Дедушка». Сьюзан схватила записку и скомкала в шарик чувствуя, что дрожит от ярости. Как он смеет? Да ещё и крысу прислал. Она швырнула шарик в корзину для бумаг. Она никогда не промахивалась. Иногда корзинка даже перебегала в нужное место, чтобы мисс Сьюзен не промахнулась. А теперь посмотрим, который час теперь? В коттеджа станин, сказала Сьюзен детям. Книга, ударившись о стол, открылась на какой-то странице. Чуть позже настанет время читать ученикам сказку, и тогда мисс Сьюзен запоздала удивиться. Откуда эта книга взялась у нее на столе? Она ее никогда в жизни не видела. А клякса из синя-черных чернил останется на булыжной мостовой женовы, пока ее не смоет вечерним дождем.